Глава шестая. Не все люди добропорядочные. Я уверила себя, что нет ничего плохого в том, чтобы ответить лишь на два письма, и всё равно ужасно боялась. Едва начав печатать ответ, я подумала, что стоило бы показать их миссис Бёрд и попытаться воззвать к её лучшей стороне или попросить мистера Коллинза поговорить с ней. Но судя по её списку и грозным речам обо всём неприемлемом, «Не говоря уже об ужасе, овладевшем Кэтлин, стоило мне лишь прочесть некоторые из писем, я понимала, что буду вынуждена играть на совершенно чужом поле. Не самая лучшая затея. Придётся собраться с духом и потерпеть». Печатать ответы на письма было совсем нетрудно, если не считать предупредительный окрик мистера Коллинза, удалявшегося на обед из-за двери, от которого со мной едва не случилась истерика. Я работала быстро и не могла. отвечая так, как обратилась бы к Банте или Оливии, или одной из своих юных кузин, но в стиле, присущем миссис Бёрд. Когда вернулась Кэтлин, письма уже надёжно лежали в конвертах, вложенных в библиотечную книгу на дне моей сумки. Если бы не подпись «Ваша миссис Гэй Бёрд», это были бы просто письма к подруге. Но всё было не так. Я подделала её подпись, использовала фирменную бумагу, написала их в своё рабочее время. Так что ничего общего с письмами к подруге у них не было. Разыграв сценку с необходимостью срочно отлучиться, я едва смела смотреть Кетлин в глаза. Ой, а мне что, уже пора? Я так опаздываю, мне надо бежать. До завтра. Пока, выпалила я единым духом. И я помчалась прочь с пальто и шляпкой наперевес, пока она не заметила мои щёки, пунцовые от стыда. Казалось, я никогда не покину здание. Я стояла в лифте и обливалась потом, так как он делал остановку на каждом этаже. Затем, полукрадучись, пробралась через холл, каждое мгновение ожидая, что мне на плечо ляжет тяжёлая рука и меня немедленно арестуют. Едва оказавшись на промозглой улице, под снегом и дождём, я поспешила избавиться от улик, опустив их в почтовый ящик, затем вскочила не в тот автобус, который привёз меня совершенно не туда, куда нужно. Нет уж, больше никогда я сделала ужасную ошибку, выдавать себя за миссис Бёрд. Похоже, я совершенно тронулась. Интересно, что мне на это скажет Банти? Наверное, что у меня мозгов ни на унцию, и стоит кому-то узнать об этом, как меня тут же уволят. И ведь она будет права. Я надеялась, что сумею помочь тем, кому предназначались мои письма. И от этого мне немного полегчало. Но делать всё вот так было невыносимо. И в другой раз мне действительно стоило бы попросить помощи у миссис Бёрд. До конца недели в женском дне я работала как сумасшедшая, стараясь изо всех сил. Всё ещё горьк был вкус той пилюли, что я проглотила, когда устраивалась сюда». но за мной оставалось место в пожарной части, и я считала, что всё не так уж плохо. Я следила за всеми новостями в газетах, стараясь быть на острие политики, если вдруг подвернётся малейший шанс для перевода в Ивнинг Кроникл. Пытаясь произвести наилучшее впечатление, я печатала письма для миссис Бёрд с удвоенной скоростью, отредактировала две рукописи для мистера Коллинза на своей древней машинке, бралась за любую работу, которую презговала Кэтлин или кто-либо ещё. Всё шло как по маслу, и когда миссис Махоуни назвала меня сокровищем, жизнь в женском дне для меня заиграла новыми красками. А на второй неделе работы всё пошло наперекосяк. Я честно пыталась искорянять сырники и песим неугодных миссис Бёрд. На скудный ручеёк писем и слишком низкая планка неприемлемого едва позволяли набрать материал на страницу. Я с надеждой вскрывала каждый конверт, воодушевляясь при виде первой невинной строки, за которой сразу же всплывало разрушительное: "Перестал заниматься со мной любовью" или "И теперь я жду ребёнка". Несмотря на убеждённость Мэси Бёрд в том, что здоровый взгляд на жизнь и небольшая прогулка способны решить любые проблемы, Бедам большинства читательниц женского дня свежий воздух бы не помог. Впрочем, сдаваться я и не думала. Я пыталась, даже если ничего не получалось. В понедельник миссис Бёрд громко отчитала меня за предложение напечатать письмо от леди, муж которой завёл интрижку. «Мисс Лейк, вы что, с ума сошли?» Через два дня я вновь пошла на риск. Девушка не знала, что ей делать в первую брачную ночь. За этим последовал решительный ответ. Разрешите поинтересоваться, мисс Лейк, есть ли в моём списке слово "удовольствие"? Странно, но случайно мне повезло с вопросом о миссис Битен. Существовала ли она на самом деле и правда ли умерла молодой? Разумеется, мисс Лейк, ей было 29. И письмо от читательницы из Канады, которая была там очень одинока. Не стоит быть мрачной, мисс Лейк. Пусть соберётся с духом. Тоже пришлось, кстати. Но старательно нарезая полосками проблемы наших читательниц, я не могла избавиться от мысли, что мы не очень-то им помогаем. Честно говоря, Кэтлин обратилась я к ней однажды утром, когда писем для месяц Бёрд почти не оказалось. Если мы так поступаем с письмами, неудивительно, что их приходит так мало. Но кто-то же пишет, возразила Кэтлин, поглощённая техникой двойного вязания. их могло бы быть больше. Смотри. Другие еженедельники полны советов для тех, кому изменяет муж, или тех, кто хочет завести ребёнка, или тех, кто не хочет иметь детей. Или что делать, если твой жених на фронте уже целый год, а ты не знаешь, вернётся ли он оттуда живым. Я вспомнила Эдмунда. Вот что волнует людей, а не июньское нашествие муравьёв. Кому это вообще надо? Кэтлин обеспокоенно посмотрела на дверь. Господи, Кэтлин, да нет её там, резко бросила я. Прошлой ночью город снова бомбили, и смена в пожарной части выдалась особенно длинной. Как и весь Лондон, я спала урывками и вымоталась. Нам надо помогать таким, как вот эта леди. И я зачитала письмо от леди, подписавшейся псевдонимом В тупике. Дорогая миссис Бёрд, я очень люблю своего жениха, но он внезапно охладил ко мне Он говорит, что любит меня, но говорит бесстрастно. Эмилина, прошептала побледневшая Кэдлин. Не надо. Я продолжила. Стоит ли мне выходить за него замуж в надежде, что всё изменится? Я посмотрела на Кэдлин, и это было нечестно, так как претензии были не к ней. Почему миссис Бёрд ей не поможет? Эта девушка станет несчастной, если он действительно её не любит. А нам всего лишь стоит сказать ей, что на нём свет клином не сошёлся. Или вот, вот это. Я достал из ящика очередное печальное письмо, которое мне в силах было уничтожить. Дорогая Миссис Бёрд, я мать троих детей. Мой муж погиб ещё до войны. У меня не так много друзей, и я сблизилась с квартировавшим у нас солдатом. К своему ужасу, я забеременела от него. Я написала ему, но он мне не ответил. Я в отчаянии. Пожалуйста, скажите, что мне делать? Эмилина, прекрати немедленно, зашипела Кетлин. Ты же знаешь, что миссис Бёрд подобного терпеть не может. Подобного? Я вспомнила Кэти и её сына. Боже мой, Кетлин, да это могло случиться с тобой или мной? Это же живые люди. Вот, послушай. Дорогая миссис Бёрд, когда детей эвакуировали из Лондона, Я не могла смириться с тем, что моего мальчика заберут. 2 месяца назад в наш дом попала бомба, и теперь он останется инвалидом на всю жизнь. Я секлась. Нелегко было довести меня до слёз, но слова застревали в горле. Днём раньше я показала это письмо Миссе Зёрт, на что та ответила, что не станет отвечать той, которая виновата во всём сама. От подобного ответа мне стало не по себе. Кэтлин «Так в чём же смысл такой страницы в женском дне, если мы никому не помогаем?» Этот вопрос предназначался не ей, а миссис Бёрд. Кэтлин была хорошей девушкой и понимала, что я на грани. «Эмми, послушай», — тихо ответила она, — «я знаю, что всё это ужасно печально. Мне тоже иногда грустно. Но с этим ничего не поделать. Если миссис Бёрд сказала, что не потерпит ни слова, а... ну...» По беременности то так и будет. Пружинки на её голове согласно качнулись. Даже если нам это не нравится. Я отвернулась. Папа смеялся надо мной, говорил, что вас, барышня, стоило бы назвать капитаном настойчивостью, а я всегда считала, что не стоит бросать тех, кто в беде. А в женском дне моя задача заключалась в том, чтобы делать всё ровно наоборот. Я залезла под стол, чтобы поднять упавший конверт. Если бы я забеременела, обратилась я к тёмному дощатому полу. Хотелось бы верить, что мы сможем помочь. Кетлин ничего не сказала, хотя я слышала, как скрипнул её стул. Должно быть, она встала. Мне ответил другой холодный голос. Так возможно ли это, Мисс Лейк? Бом. Часы за столом Кетлин пробили 11, что означало одно. Миссис Бёрд вернулась в редакцию после того, как разобралась с пьянчугой, которого сбили на другой стороне улицы. Бум. Я ставалась под столом, а часы всё били и били. И от этого было ещё хуже. Хотелось бы мне остаться там, пока они не пробьют все 11 раз. Мисс Лейк? Да, не самая лучшая идея. Да, миссис Бёрд. Я вылезла из-под стола. Заметив, что Кэтлин побледнела, прямо как леди, которую я увидела убегающей с выставки доктора Криппена в музее Мадам Тюссо. "Полагаю, мисс Лейк", спокойно проговорила миссис Бёрд, несмотря на то, что стала свидетельницей выпиющего безнравственного. "Это всего лишь ваше предположение". "Конечно, Бог мой, разумеется. Всё, теперь мне точно конец". "Кэтлин и я просто обсуждали одно из писем". Кэтлин побелела ещё сильнее, и я вспомнила, что обсуждение писем строго запрещено. Понимаю, протянула Миссис Бёрд совершенно противоположным видом. Я вытянулась так, как должна была встать, ещё когда вошла Миссис Бёрд, ещё и потому, что была уверена, что сейчас свершится возмездие. То есть обсуждение не состоялось. Я поспешно перешла в отступление. Говорила я, о Кетлин пришлось слушать. Я надеялась, что кара минует хотя бы её. И что же вы сказали, мисс Лейк? Ледяным тоном поинтересовалась миссис Бёрд, выглядевшая так, словно её вот-вот хватит удар. На ней было древнее огромное пальто на меху, придававшее ей сходство с медведем, упустившим особо жирную форель. Я не знала, что младшей наборщице вообще позволяется что-то говорить. плевал себе медведь. Я собралась с духом. Здесь в редакции я чуть больше недели, всего второе место работы. Сейчас меня уволят. Но если подумать, потеря работы не так уж страшна. Мне ничего не останется, кроме как пойти на фронт, хоть мама и папа будут сходить с ума. Наберусь там опыта, и может даже в будущем это поможет мне устроиться на должность военной корреспондентки. можно пойти в женский вспомогательный военно-воздушные силы. Отличная идея. Научусь укладывать парашюты, пойду в эскадрилью моего брата Джека, буду следить за его парашютом. Или во вспомогательные органы воздушного транспорта, вторым пилотом. Даже если по правилам мне нельзя будет ни в кого стрелять. Жаль, конечно. Пока миссис Бёрд продолжала меня отчитывать, я немного пришла в себя и думала дальше. Может остаться у пожарных, пройти курс водительской подготовки и работать в выездной бригаде. Тогда и смогу остаться с Бэнси в Лондоне. Будет весело. С Уильяммом и друзьями будем ходить в кино, на танцы и всё такое. И ничего не изменится. Можно и Кэтлин позвать. Всё будет замечательно, как не посмотри. И я считаю, что читательница женского дня не желает портить себе день подобными вещами. А вы Миссис Бёрд закончила свою речь. Вышла зрелищно. «Да», — твёрдо ответила я, — «конечно, не желает». Я приготовилась уйти, но, как оказалось, это был лишь антракт. Миссис Бёрд по-прежнему стояла в дверях. «Мисс Лейк», — продолжала она, ее ноздри угрожающе затрепетали. «Вы наивны и юны», — гремела она, словно клеймила преступницу. «Миссис Лейк», — сказала она. Вам ещё предстоит узнать, что не все люди добропорядочные. Она выглядела угрожающе, заложив руки за спину, словно военный инспектор перед отрядом. Особенно вот эти, она кивнула в сторону писем, в беспорядке лежавших на моём столе. Лекция продолжалась. Интрижки, теряют голову. Дети непозволительно. Грымыхала миссис Бёрд. делая паузы для осознания чудовищности всего перечисленного. «Нервы, мисс Лейк, подумать только!» Весь ее вид выражал отношение к подобным людям, как к врагам государства. «Эти женщины развлекаются, пока мужчины сражаются за будущее свободного мира. Я не считаю, что они заслуживают помощи. А вы?» Не очень-то ее речи вязались с тем, о чем я читала. Но спорить с миссис Бёрд было бессмысленно. Я просто младшая наборщица на временной основе. Я к такой работе не очень-то и мечтала. Какое мне вообще дело до этой чёртовой колонки? Миссис Бёрд набирала обороты, второй акт пантомимы был в самом разгаре, и вдруг я поняла, что мне не всё равно. Более того, я переживала за тех женщин, которые писали в этот старомодный, богом забытый журнальчик. Миссис Бёрд приходила так мало писем, что она могла бы ответить на каждое из них. Вместо этого она нанимала ничтожеств, вроде меня, чтобы те избавлялись от неугодных писем, пока она разъезжала по своим совещаниям. Жить под постоянной угрозой бомбежек, да еще с такой вот Миссис Бёрд, с ее резонерством и надменной стойкостью – нет уж увольте. Если ей не было дела до тех, кто отважился написать нам, оставалась лишь я. Ошибкой было прийти сюда, но попробовать стоило. Я хотела остаться лишь потому, что этим людям нужна была помощь. Я понимала, что это капля в море, и что на самом деле хотела совсем иного: быть военной корреспонденткой или пилотом, или курьером. Но за всеми, кто был в первых рядах, крылись другие люди, безгласные, о которых никто не знал и которым тоже приходилось нелегко. Нам всем следовало бы мужаться и быть стойкими, чтобы старый хрыч Адольф не надеялся на победу. Но некоторым из нас нужно было просто протянуть руку. Я не хотела уходить. Пришло время вкусить плодов смирения. Конечно, я согласна с вами, миссис Бёрд, бодро ответила я. Приношу свои извинения. Боюсь, я ещё не совсем хорошо освоилась на новом месте. Прикинуться дурочкой было разумнее всего. Теперь я намного лучше всё поняла. Простите, пожалуйста. Я так медленно схватываю. Но вам не придётся повторять всё это ещё раз. Могу ли я показать вам письмо от леди, которая не в восторге от Франции? Миссис Бёрд яростно выхватила у меня письмо, но мгновение спустя остыла. На лице её явно читалось, что воспитание моим занимались самые непотребные из проституток, но она процидила, что отныне я должна выбирать себе достойный моральный ориентир. и не тратить её время. Этих писем я видеть не желаю. Она указала на те, что лежали на моём столе. Я не стану их читать, я не стану отвечать на них. Они неприемлемы. С этими словами она схватила несколько писем, скомкала их и швырнула в корзину. Наконец, словно галеон, обошедший армаду с фланга, невзирая на не самый лучший день, она удалилась из кабинета настолько величественно, насколько позволяли её размеры. Мы с Кетлин сидели в тишине, пока не хлопнула дверь в кабинете миссис Бёрд. Боже правый. Восторг пьянил меня. "Ну ты даёшь", прошептала Кетлин, чьи глаза таращились на меня огромные, словно две тарелки. "Как думаешь, между нами ничья?" хихикнула я, ведь меня не уволили. "Думала, что нас ждёт взбучка", пробормотала Кэтлин. "Спасибо, что прикрыла меня". "Ты-то же ни в чём не виновата. Наоборот, ты пыталась закрыть мне рот. Прости, что втянула тебя во всё это. Больше ни слова об этих дурацких письмах". "Идёт", заверила Кэтлин. "Знаешь, а мне даже понравилось. Пойду к почтальонам". Облевчённо вздохнула она и направилась к выходу. Видимо, её тошнило. Едва лиша она ушла, я откинулась на стуле и глубоко вздохнула. Этих писем я видеть не желаю. Я не стану их читать, я не стану отвечать на них. Всё было предельно ясно. Я займусь этим. Буду строго следовать инструкциям миссис Бёрд. Если она не желает на них отвечать, что ж, я сама отвечу. Я взяла кипу бумаг мистера Коллинза, И разложила их на столе таким образом, чтобы Кэтлин не видела, чем я занимаюсь. Выудив из корзины для бумаг письма, выброшенные Мессис Бёрд, я вновь их перечитала. Я не знала, чем я могу им помочь. Одно дело писать девушке своей сверстнице, как вести себя с парнем, но здесь всё было намного сложнее. Следовало понять, как бы ответил на подобный вопрос опытный автор, чтобы не случилось беды. Если я не знала, как ответить, были и иные журналы, другие авторы. Передирать всё у них я не собиралась, но поучиться у них всё же стоило. Я чувствовала, что проще всего мне будет отвечать на письма моих сверстниц, поэтому решила, что если не смогу помочь остальным, то займусь ими. Когда Кетлин вернулась вместе с чайной леди миссис Бассэл, опоздавшая к тому взволнованной, я была словно наэлектризована. В моей корзине покоилось достаточно порванных конвертов, и в спасительной тьме на дне сумочки ещё три ждали своего часа. Я намеревалась скупить все женские журналы по пути домой и попросить банти и девочек из пожарной части одолжить мне свои. Если повезёт, переделаю советы по образцу, а письма с ответами положу в почтовый ящик на улице. Тогда совпадут адреса. А если кто-то решит поблагодарить миссис Бёрд и напишет снова — Что ж, все письма проходят через мои руки, и миссис Бёрд их просто не увидит. Ей не обязательно знать обо всём этом. Это был шпионаж высшей пробы, и меня бы истошнило, если бы не миссис Бассэл с её привычными научениями об опасностях, которые таил утренний чай с печеньем. Вот стукнет вам 40, вещала она. Увидите, как на полпути переменитесь, и всё уйдёт в бёдра. Я достойно встретила эти ужасные новости, проявив неподдельный интерес к печенью. Сегодня оно было самым обыкновенным. И через минуту я уже вновь сидела за печатной машинкой с чашкой чая и слегка надломленным печеньем. После всего, что случилось этим утром, у меня словно выросли крылья. Кэтлин торжествовала. Она обнаружила, что для миссис Бёрд пришла очередная посылка. Как хорошо, что я её отследила. Щебетала она, пока миссис Басс его удалялась, неся жерение другим отделам. Там будет столько новых узоров и схем. Миссис Бёрд была бы в не себя от ярости, если бы посылка затерялась. После всего, что сегодня случилось, сидим теши воды ниже травы. Так будет лучше для нас обеих. Я вежливо захохотала в ответ, что было мне не свойственно. Невероятное избавление и мой хитрый план просто обменяли. "Да уж", взревела я с набитым ртом. "А вдруг не будет?" Кэдлин шикнула, приложив палец к губам. Я вернулась к бумагам мистера Коллинза, витающие в облаках новые главы нашего романтического приключения. "Клара, глупышка, гордячка", печатала я, следя за его строкой. Как много всего ожидало её за прочими золочёной клетке. Если бы только она открыла глаза, то увидела бы, сколь сильное чувство владеет юным капитаном. Я продиралась сквозь глупые строчки, приближаясь к накалу страстей. Ведь я всего лишь мушенистка, младшая наборщица, которая должна усердно трудиться. А в моей сумке с надеждой ждали письма.